Глава седьмая. Я объелась, как удав. Ты как будто извиняешься, заметил Максим. Он лежал на волчьей шкуре и смотрел на правдоподобно извивающееся в камине пламя, а Соня сидела просто на полу, на прогретых этим электрическим пламенем досках. Она и сама слышала в своем голосе нотки извинения. Они объяснялись просто. После сибаритского ужина ей хотелось только спать. А Максим-то явно ожидал не этого. Камин могли бы сделать и настоящий, сказал он. Хотя в электрическом есть свои преимущества. Какие? Соня не выдержала и зевнула. Можно не тратить время на разжигание огня и прочие посторонние вещи. Угу. Поняв, что голова клонится вниз, Она заставила себя подняться на ноги. "Куда ты?" спросил Максим. "Воздухом подышу", ответила Соня. "Может, для бодрости даже в озеро придется окунуться", подумала она при этом. Над озером стояла огромная полная луна. Невозможно было удержаться от соблазна проплыть под нею по золотой озерной дорожке. Соня не стала удерживаться. Среди малочисленных своих способностей она знала за собой способность плавать в очень холодной воде. Поэтому ничто не мешало ей получать сейчас удовольствие от того, что она погружается в ночное озеро. Когда Соня вышла из его агатовой воды на берег, во всем ее теле стучали изнутри мелкие бодрые молоточки. Сон развеялся бесследно. Она протянула руку, чтобы снять с раскидистого куста свой сарафан, повешенной перед купанием на ветку. И вдруг ее руку сжали так, словно вокруг запястья обвелась змея, какая-то особенная мускулистая. Но разве бывают мускулистые змеи? Соня вскрикнула, тут же почувствовала, что ее рывком втаскивают прямо в куст, инстинктивно зажмурилась, чтобы ветки не выкололи ей глаза. Она судорожно вдохнула воздух, но закричать не успела. Влажная ладонь закрыла ей рот. От того, что это точно была человеческая ладонь, а не тело змеи, ей стало даже как-то полегче, то есть стало бы полегче, если бы тут же не охватил уже другой страх, более рациональный, но от этого не менее сильный. Соня все таки закричала, из зажатого рта вырвалось лишь мычание, и укусила эту отвратительную вонючую ладонь. Она думала, человек, обхвативший ее за плечи и зажимающий ей рот, инстинктивно одёрнет руку. На вид молодень его была настолько грубой, что он ее укусы даже не почувствовал. "Не ори", проговорил он хриплым шепотом. "Отдашь деньги и гуляй себе. У меня нет денег". Вместо этих ее слов тоже прозвучало мычание, но нетрудно было догадаться, что она хочет сказать, и грабитель буркнул в ответ. "В дом пошли, там отдашь". Он поволок ее к крыльцу, прижимая к себе. Ей пришлось пятиться, она больно ударилась щиколоткая ступеньку, попыталась выскользнуть из его рук. Показалось, что это удастся, ведь она голая и мокрая, но только показалось. Он толкнул дверь плечом и Соню втолкнул в дом перед собою. Вот и все. Мелькнуло в голове И облегчение охватило ее вместе со стыдом от того, что первое, о чем она подумала, было не то, что теперь и Максиму может угрожать опасность, а то, что наконец он рядом и значит не даст ее убить, избить, вообще ничего плохого не даст сделать с ней. Это даже не знание было, хотя Соня знала, что он занимается кунг-фу и как-то серьезно занимается с какими-то поясами или что там в этом спорте бывает. А вот именно инстинктивное облегчение. Она плавала недолго, Максим по-прежнему лежал на ковре перед камином и подперев кулаками подбородок, смотрел на ровное пламя. Когда стукнула входная дверь, он спросил, не оборачиваясь: "Ну как? Надошалось?" Соня снова попыталась закричать, но грабитель зажал ей рот еще сильнее, и вместо крика снова вышло мычание, теперь совсем глухое. Наверное, Максим понял, что с ней что-то случилось. Он перекатился с живота на бок, сел и остолбенел от зрелища, которое ему открылось. Голая, мокрая Соня в руках у какого-то верзилы, который зажимает ей рот. "Деньги давай", повторил грабитель, непонятно к кому обращаясь, но сразу же уточнил: "А то придушу ее!» и ругнулся, так же обрывисто, как произносил все слова вообще. Максим медленно поднялся с пола. От него до грабителя было метра два — И Соня подумала, что надо как-нибудь отстраниться, чтобы если Максим ударит того ногой в лицо, не попал бы по ее лицу тоже. Хотя и ладно, даже если попадет. но отстраняться не пришлось. Максим сделал шаг назад, остановился и вдруг бросился по лестнице вверх, на второй этаж. Это произошло так стремительно, что Соня вообще не поняла, что произошло. Грабитель, кажется, не понял тоже. Он застыл, прижимая к себе Соню. От его гнилостного запаха к ее горлу подступила тошнота, и она испугалась, что захлебнётся рвотой под его рукой, зажимающей ее рот. И вдруг он отпустил ее. Не отпустил, даже отшвырнул в сторону и рванулся вперед. Падая, Соня увидела, как он хватает сумочку, которую она не отнесла наверх в спальню вместе со всеми вещами, а оставила на каминной полке рядом с глиняными фигурками сказочных зверей. Сумочка была раскрыта, и красный кошелек с золотистыми застежками бубенчиками выглядывал из нее прямо-таки призывно. Наверное, грабитель решил, что до возвращения Максима у него в распоряжении считанные минуты. Схватив сумочку, он промчался мимо сидящей на полу Сони, обдав ее напоследок невыносимым своим запахом и исчез за дверью простучали затихая его шаги по ступенькам крыльца. Все это произошло так быстро, Что Соне показалось, будто она и не вставала с пола перед камином и не купалась в огатову мозерее. И... Не зря мама говорила, что она живет слабыми эмоциями. Потрясение ее в самом деле не было сильным. И странность самоощущения тут же исчезла. Может, в этом залог моего бесстрашия, подумала она почти спокойно. А вслух сказала: Он ушел». Когда Максим спускался по лестнице, шаги его звучали панура, хотя так не бывает, конечно. Не бывает панурных шагов. Он остановился перед Соней. Она видела его босые ступни с длинными пальцами. Потом перед ее глазами появилась его рука. Ты можешь встать? спросил он, наверное, предлагая помочь. Ей не нужна была помощь. Конечно, Она поднялась с пола, взяла с кресла вязаный крючком плед из разноцветных ниток, накинула на себя. Неприятно было стоять голой. Да и холодно, несмотря на искусственное каминное пламя. Он сумку мою забрал, сказала Соня. Денег в кошельке мало, но карточки надо заблокировать, сказал Максим, Позвони в банк. Телефон тоже в сумке. Позвони с моего, он Наверху там. Сейчас принесу. Он снова поднялся по лестнице, вернулся, протянул Соне свой айфон. Пока она звонила, включил кроме камина еще обогреватель, и комната наполнилась теплом. У тебя необычное кодовое слово, сказал Максим, когда поговорив с банком, она вернула ему айфон. Что такое флаус? — Просто цвет, песчаный. Это на латыни. Ты знаешь латынь? В университете учила, что-то помню. Они замолчали. Молчание повисло между ними, как камень, брошенный кем-то и непонятным образом замерший в воздухе. «Пойдем спать, наконец сказала Соня. У меня глаза сами закрываются, и купание не помогло. В быстром взгляде Максиму промелькнуло ей показалось изумление но разбираться в нюансах его чувств совсем не хотелось. Соня пошла к лестнице, стараясь не наступить на волочащуюся по полу плед.